Глава 3. Аختهон. Оставшись один, Карл очень удивился, что к нему не пришёл ни один из верных его друзей. А два верных его друга были кормилица Мадлена и борзая Аختهон. Кормилица, наверное, пошла к какому-нибудь знакомому гугеноту петь псалмы, подумал он. Актён же всё ещё дуется за то, что я сегодня хлестнул его орапником. Карл взял свечу и прошёл к кормилице. Её не было дома. Читатель, наверное, помнит, что из комнаты Мадлены была дверь в оружейную палату. Карл подошёл к этой двери, но пока он шёл, у него опять начались боли, которые вдруг появлялись и потом сразу проходили. Сейчас было такое ощущение, точно в его внутренностях ковыряли колёном железом. Неутолимая жажда мучила его. На столе он увидел чашку с молоком, выпил её залпом и почувствовал облегчение. Затем опять взял свечу, которую поставил до этого на стол, и вошёл в оружейную палату. К его крайнему изумлению, Актеон не бросился навстречу. Быть может, его заперли? Но тогда, почуяв, что хозяин вернулся с охоты, он стал бы выть. Карл свистел, звал, собака не появлялась. Он прошёл шага четыре дальше, и когда свеча осветила дальний угол комнаты, он там увидел на полу неподвижно распростёртую собаку. "Сюда, к ты он. Сюда!" позвал Карл и ещё раз свистнул. Собака оставалась недвижима. Карл подбежал и прикоснулся к ней. Бедное животное уже закаченело. Из её рта, перекошенного болью, вытекло на пол несколько капель желчи, смешанной с кровавой пенистой слюной. Собака нашла берет Карла и умерла, положив голову на вещь, олицетворявшую для неё хозяина. Глядя на труп собаки, Карл забыл о своих болях и почувствовал себя бодрее. От ярости крови закипело у него в жилах, ему хотелось закричать, но короли, скованные собственным величием, не могут поддаваться первому порыву, которым руководится обычный человек в своих страстях или в случае самозащиты. Карл сообразил, что здесь кроется какое-то предательство, и промолчал. Он встал на колени около собаки и опытным взглядом осмотрел труп. Глаза собаки имели стекловидную окраску, язык был красный и весь в язвенах. Заболевание настолько своеобразное, что Карл вздрогнул. Король, взяв заткнутые за пояс перчатки, надел их, приподнял посиневшую губу собаки и в промежутках между острыми клыками заметил какие-то застрявшие беловатые кусочки. Вытащив несколько кусочков, он увидел, что это бумага. Около бумаги опухоль была сильнее, дёсны вздулись, а слизистая оболочка разъедена как купоросом. Он внимательно осмотрел всё кругом. На ковре валялись два-три маленьких обрывка бумаги, похожие на ту, которую он обнаружил во рту собаки. На одном обрывке, побольше других, сохранились остатки гравюры. У Карла Волосы зашевелились, когда он разглядел эти остатки и узнал изображение соколиного охотника, которое Актеон выдрал из охотничьей книги. — А-а-а! Книга была отравлена, — сказал он, побледнев. И вдруг он вспомнил свое чтение. Тысяча чертей. Ведь каждую страницу я трогал своим пальцем и каждый раз его мусолил. Вот откуда мои обмороки, боли, рвота, я отравлен. Под гнётом этой страшной мысли Карл на одну минуту замер, потом вскочил, глухо рыча, и метнулся к двери. "Метро ране!" крикнул он. "Метро ране флорентийца!" Чтобы сейчас же сбегали на мост Святого Михаила и привели его, чтобы через 10 минут он был здесь. Пусть кто-нибудь скачет туда верхом, возьмёт запасную лошадь для Ранэ и с ним вернётся. А если придёт метром Бросс, поре велите подождать. Один из телохранителей бросился бегом исполнять приказание. О, если понадобится, я велю пытать хоть всех, но узнаю, кто дал эту книгу Анрио. С каплями пота на лбу и судорожно сжатыми руками Карл стоял на месте, задыхаясь и устремив взгляд на труп собаки. Через 10 минут Флорентийц робко, не без тревоги, постучал в дверь. Есть люди с такой совестью, что ясной погоды не бывает в их душе. "Входите", сказал Карл. В дверях показался парфюмер. Карл подошел к нему торжественно с сожжатыми губами. «Ваше Величество требовали меня», — сказал раная весть дрожа. «Вы ведь хороший химик?» — спросил король. «Сир». «И вы знаете то, что знают лучшие врачи?» «Ваше Величество преувеличиваете мои знания». «Нет, так говорила мне моя матушка». Кроме того, я доверяю вам и предпочитаю посоветоваться с вами, а не с кем-нибудь другим. Вот, продолжал Карл, указывая на труп собаки, взгляните. Что такое между зубами собаки, и скажите, от чего она издохла? В то время, как Ренне Взяв в руку свечу, нагнулся до пола, чтобы исполнить приказание короля и скрыть свое волнение, Карл стоял, не спуская с него глаз, и ждал с непонятным нетерпением его слова, которое должно было стать для Карла или смертным приговором, или залогом его выздоровления. Рене вынул из кармана похожий на скальпель ножик, раскрыл его и кончиком отделил от дёсен приставшие кусочки бумаги. Затем долго и внимательно разглядывал желчь и кровь, сочившиеся из каждой ранки. "Сир. Признаки очень неутешительные", сказал он с трепетом. Карл почувствовал, как струя похолодевшей крови пробежала по его жилам, и залила сердце. «Собака была отравлена, да?» спросил он. «Боюсь, что так, Сир». «А каким ядом?» «Минеральным, как я предполагаю». «Можете ли вы установить точно, была ли она отравлена?» «Да, конечно, вскрыв и исследовав желудок. Вскройте». «Я хочу, чтобы у меня не оставалось никаких сомнений». Надо будет позвать кого-нибудь помочь мне. Я сам вам помогу, сказал Карл. Вы сами, сэр? Да сам. А если она отравлена, что мы найдём, какие признаки? Красноту и древовидное поражение оболочек. Приступим, сказал Карл. Ренне одним ударом скальпеля вскрыл грудь барзой и сильным нажатием рук раздвинул её стенки. А Карл светил ему судорожно сжатой дрожащей рукой. Видите, сэр, сказал Рене. Вот явные следы отравы. Вот та краснота, о которой я говорил вам, а вот и кровавые жилки, похожие на разросшийся корень растения, что я и назвал древовидным поражением. Я здесь нашёл всё, что искал.